Каков я! В некотором царстве, в некотором государстве Жил-был мужик, такой плутоватый, что, боже упаси, Стибрил где-то сотню рублев и убежал из своей деревни. Шел-шел и выпросился переночевать и попа. — Ступай, — говорит поп, — ты у нас мест не пролежишь. Пришел мужик, разделся и лег на лавке вздумал ему пересчитать деньги. Вынул — и давай считать. Поп увидел, что мужик считает деньги, а на это они чутки. И думает, эш хоть-то барванцам, а денег какая пропасть. Дай-ка напою его пьяным, да я беру. Вот поп немного погодя подошел к мужику и говорит, — Пойдем, свет, с нами ужинать. Мужик обрадовался. — Спасибо, батюшка. Сели ужинать. Попа поставил вина и давай его наливать. Так почует, просто отдыха не дает. Мужик напился, пьян, свалился на пол. Поп щас вытащил у него из кармана деньги, припрятал к себе, а мужика уложил на лавку. на утро проспался мужик. Глядь! А в кармане пусто. Смекнул. В чем дело, да что возьмешь. Коли просить на попадок, стант спрашивать, откуда деньги взял. И сам отколь пришел, щебеды наживешь. Так мужик ушел, таскался кое-где месяц, другой и третий, а там и думает себе. Чай, поп, теперь меня позабыл. Одинско так, чтоб не признал меня, да пойду к нему за старые отплатить. Пришел к попу в избу. А папа на ту пору дома не случилось. одна попадья сидела. Пусти, матушка, переночевать к тебе. Пожалуй, иди. Он вошел в избу и уселся на лавке. — Как зовут свет, откуда идешь? Как кофия, матушка, иду издалечь на богомолье. На столе пополежала лежала книга. Вот мужик взял, переворачивает листы, да губами бормочет, вот читает, а потом Как заплачет? попадя и спрашивает. О чем, свет, плачешь? — Как мне не плакать? В святом в Писании писано что кому с какие грехи будет, а мы грешные столько к творим нечестивого, что не ведуй, Мачка, как еще Бог грехам терпит. А ты, Свет, научен в грамоте. Как же, Мачка, насчет этого дел я не обижен от Бога, а петь по-дьячковски умеешь? Умей, мачка, умею. С малых лет учился, весь церковный устав, знаю. А у нас, Свет, дичка нету, уехал отца хранить. Не поможешь ли батьке завтра обедню отслужить? Хорошо, матушка, чего не помочь? Приехал поп, попадя ему все рассказала. Поп тому и рад, угостил мужика как можно лучше. на утро пришел с мужиком в церковь и начал служить обедню. Только мужик стоит на крылоси и молчит себе. Поп закричал на него, что ж ты стоишь, молча не поешь. А мужик ему, пожалуй, я и сяду, коль стоять не велишь. И сел. Поп опять кричит, что ж ты сидишь, а не поешь. Пожалуй, я и лягу, и развалился на полу. Поп подошел и выкурил его из церкви, а сам остался обедню до кончуть. Мужик пришел к попу на двор. Попадья спрашивает, что отслужили обедню? Отслужили, матушка. А где ж батька? Он в церкви остался. Надо хранить покойника. А меня послал к тебе взять новый тулуп с укном крытый, бобровую шапку идти далеко, так он хочет потеплее одеться. Попадья пошла за тулупом и шапкою, а мужик зашел в избу, снял свою шапку на в, в нее и положил на лавку, а сам взял поповский тулуп с бобровую шапку и драла. Поп отслужил обедню и приходит домой. Попадья увидала, что он в старом тулупе, и спрашивает, — Где ж новый тулуп-то? — Какой? Ну, тут рассказали друг дружке про мужика и узнали, что мужик их обманул. Попс сгоряча схватил шапку, надел на голову и побежал по деревне искать мужика, а из шапки так и плывет по роже, весь обгадился. Подбежал к одной избей спрашивает хозяина, не видал ли, каков я? Вижу, батюшка, каков ты. Порож. Кого не спросят, все ему одно отвечают. Какие, дураки. Говорит поп, им одна толкуешь, а не тебе другое. Бегал, бегал всю деревню, а бегал, а толк не добился. Ну, думает, что с возу упала, то и пропала. Тем сказкой и кончился